Все они, Иванов, Эверт, Машлаевский и другие, видели главную, некоторые исключительную причину ослабления офицерского корпуса в опиющей материальной необеспеченности его, а в устранении этого положения надежнейшее средство разрешения офицерского вопроса. Не отрицая большого значения этого материального фактора, нельзя, однако, ограничиться таким элементарным объяснением перелома в жизни офицерской среды. В его возникновении играли роли другие причины, более глубокие, и суженные тяжелыми внешними условиями духовные запросы и интересы военной среды И те обстоятельства, которые, вероятно, впервые в таком высоком собрании, умудренных жизнью и опытом военных сановников, изложил молодой подполковник генерального штаба, князь Волконский. Что важно и что неважно, определяют теперь прежде всего соображения политические. Действительно, неотложны теперь лишь меры, Могущие оградить армию от революционирования Возможен ли бунт в армии? Пропаганда не прекратилась, а стала умнее Здесь говорили, офицеры преданы царю Морские офицеры были не менее преданы Говорят, морские бунты совпали с разгаром революции Но революция может вновь разгореться Аграрный вопрос может поставить армию перед таким искушением, которого не было во флоте. Офицерство волнуется. Кроме волнений, оставляющих след в официальных документах, есть течение другого рода. Офицеры, преданные присяги, смущены происходящим в армии. Иные подозревают верхи армии в тайном желании ее Дезорганизовать. Такое недоверие к власти тоже материал для революционного брожения, но уже справа. Вообще непрерывное напряжение, травля газет, ответственность за каждую похищенную революционерами винтовку, недохват офицеров и бедность истрепали нервы, то есть создали ту почву, на которой вспыхивает революционное брожение нередко даже наперекор убеждениям. При этих условиях можно только удивляться, насколько все-таки сохранилось наше офицерство и насколько твердо противостояло оно левым противогосударственным течениям. Процент деятелей, ушедших в подполье или изобличенных властью, был ничтожен. Что касается отношения к трону, то как явление общее в офицерском корпусе было стремление отделить особу государя от той придворной грязи, которая его окружала, от политических ошибок и преступлений царского правительства, которое явно и неуклонно вело к разрушению страну и к поражению армию. Государю прощали, его старались оправдать. Как увидим ниже, в 1917 году и это отношение в известной части офицерства поколебалось, вызвав то явление, которое князь Волконский назвал революцией справа, но уже на почве чисто политической. Несколько в стране от общих условий офицерской жизни стояли офицеры гвардии. С давних пор существовала рознь между армейским и гвардейским офицерством, вызванная целым рядом привилегий последних по службе.